Таблица 9.5. Стратегии ориентирования. Ориентирование пациента на ДПТ и его собственную роль в терапии. Введение в роль. Терапевт ориентирует пациента на ДПТ в целом. Терапевт ориентирует пациента на конкретную терапевтическую задачу. Клиницист обсуждает цели того или иного терапевтического вмешательства и их отношение к общим результатам, которых добивается пациент. Терапевт разъясняет пациенту роль этих целей в данном вмешательстве. Выработка с пациентом действий, которые он должен предпринять в ответ на проблему. Терапевт выражает сочувствие пациенту по поводу трудностей, сопряженных с выполнением им терапевтических задач. Терапевт объясняет, что не он устанавливает законы научения изменения и что иногда они нравятся терапевту не больше, чем пациенту.